4. На Тетл Бэклейн в августе 2002 года Стивен Кинг возвращается в реальность из грезы о Федике. Печатает. С наступлением темноты я не хочу находиться даже в наземном этаже этого заведения. Слова появляются на экране. Ими завершается то, что он называет подглавкой. Но это не всегда означает, что на сегодня работа закончена. Завершение дневной работы зависит от того, что он слышит. Или, это точнее, от того, чего не слышит. А что он слушает, так это «Вескаган» — песнь черепахи. На этот раз музыка, которая едва слышна в некоторые дни и буквально оглушает в другие, похоже, смолкла. Она вернется завтра. Во всяком случае, всегда возвращалась. Кинг нажимает пару клавиш на клавиатуре, и компьютер издает мелодичный звон, показывая, что напечатанное сегодня сохранено в памяти. Писатель встает, морщись от боли в бедре, и подходит к окну кабинета. Смотрит на подъездную дорожку, круто взбирающуюся к тэтлбек дороге, по которой он теперь изредка прогуливается. А по главной дороге, шоссе номер 7, «Никогда». Бедро этим утром сильно болело, мышца словно жгло огнем. Он рассеянно потирает бедро, выглядывая из окна. «Роланд, мерзавец, ты вернул мне эту боль!» — думает Кинг. Она протянулась по ноге, как раскаленная до красна проволока. Вы можете не говорить бог. Можете не говорить бог-бомба. И никак он с ней не может расстаться. Прошло почти три года после того инцидента на дороге, когда он едва не лишился жизни а боль по-прежнему с ним. Она, конечно, утихает. У человеческого тела удивительная способность к самоизлечению. «Хот эндж», думает он и улыбается. Но иногда вдруг резко усиливается. Он не думает о боли, когда пишет. Писательство в определенном смысле мягкий прыжок. Тадеш, как ни назови. Но боль всегда дает о себе знать после пары часов, проведенных за столом. Он думает о Джейке. Чертовски сожалеет о том, что Джейк умер. И догадывается, что после публикации последней книги читатели просто озвереют. И почему нет? Некоторые знали Джейка Чемберса 20 лет. 20 лет! Чуть ли не в два раза дольше, чем прожил мальчик. Да, они озвереют. Все так. А когда он ответит на их письма и скажет, что сожалеет о смерти мальчика, как и они, удивлен его смертью, как и они... Поверят ли ему? Ха, ни за какие коврижки, как говорил его дед. Он думает о мизере. Энни Уилкс называет Пола Шелдона паршивым отродьем за то, что тот пытается избавиться от жалкой, тупой мизери Честейн. Энни кричит, что Пол писатель, а писатель бог для своих персонажей. Ему нет нужды убивать любого из них, если он не хочет. Но он не бог, по крайней мере, в этой истории. Он чертовски хорошо знает, что Джейка Чемберса не было там в день, когда его сбила машина. Не было и Роланда Дискейна. Сама мысль об этом достойна осмеяния. Они же видят бог выдумки. Но он также знает и другое. В какой-то момент песня, которую он слышит, когда сидит за маком последней модели, стала песней смерти Джейка. И не заметить этого означало одно – Полностью потерять связь с Вес на что он пойти не может. Не может, если хочет закончить историю. Эта песня — единственная ниточка, которая его ведет. Хлебные крошки на тропе, которым он должен следовать, если хочет выйти из этого дремучего леса сюжета, который он посадил. И ты уверен, что посадил его? Ну нет, по правде говоря, не уверен. Так что самое время вызвать людей в белых халатах. И ты абсолютно уверен, что Джейка в тот день там не было? В конце концов, много ли ты помнишь о том чертовом инциденте? Ну, не так, чтобы очень. Он помнит, как увидел крышу минивена Брайана Смита, появившуюся над вершиной холма. Понял, что едет тот не по проезжей части, как положено, а по обочине. А потом помнит Смита, сидящего на каменной стене. Смит смотрит на него сверху вниз и говорит, что его нога сломана в шести... Может, в семи местах, а между двумя этими воспоминаниями перед столкновением и после него пленка памяти полностью засвечена. Или почти полностью. Потому что иногда ночью, когда он просыпается от сна, который не может вспомнить, иногда он слышит... Но... Иногда слышатся голоса, говорит Кинг. Почему ты просто не скажешь это? А потом... Смеясь добавляет. <смех> «Пожалуй, только что и сказал!» Он слышит приближающиеся по коридору цоканье когтей, и Марлоу сует нос в его кабинет. Марлоу – вельш корги с короткими лапами и большими ушами, уже старенький, со своими болями и ломотой в костях, не говоря уже о глазе, который ему удалили вместе со злокачественной опухолью в прошлом году. Ветеринар говорил, что операцию Марлоу, скорее всего, не переживет. Но он пережил. Хороший малыш и крепкий. А когда он поднимает голову, чтобы посмотреть на писателя, на его морде играет привычная собачья улыбка. «Как жизнь, старина?» – словно спрашивает она. «Написал сегодня хорошие слова?» «Все путем?» «Все у меня хорошо, Марлоу», – отвечает он. «Держусь. А как ты?» Марлу, иногда известный Как ваша мордатость В ответ покачивает скованной артритом Кормой Снова вы Вот что я ему сказал А он спросил Ты меня вспомнил? А может просто сказал Ты вспомнил меня Я сказал ему, что хочу пить Он ответил, что воды у него нет Что он сожалеет А я обозвал его лжецом И правильно обозвал Потому что нисколько он не сожалел Плевать, он хотел на то, что мне хотелось пить. Потому что Джейк умер. И он пытался возложить вину на меня. Этот сукин сын пытался обвинить в смерти мальчика меня. Но в действительности ничего этого не произошло. Говорит Кинг, наблюдая, как Марлоу возвращается на кухню, где может вновь проверить, есть ли в его миске вода, прежде чем улечься вздремнуть. А днем он спит на удивление долго. Кроме них двоих... Дома никого нет. А в таких случаях писатель часто разговаривает сам с собой вслух. Я хочу сказать, ты это знаешь, не так ли? Знаешь, что в действительности ничего этого не было. Он полагает, что знает. Но такая вот смерть Джейка, на удивление, странная. Джейк присутствует во всех его черновых набросках. И в этом нет ничего удивительного потому что Джейк должен был оставаться на страницах книги почти до самого конца. Все они должны были оставаться. Разумеется, автор не может полностью контролировать ни одну историю, за исключением плохой, которая заканчивается «погиб в бою». Но чтобы история вышла из-под контроля до такой степени, это нелепо. И больше напоминает наблюдение за происходящим со стороны или слушание песни, чем написание выдуманной истории. Он решает, что приготовит себе на лендж сэндвич с ореховым маслом и желе, и забудет об этом всем до завтрашнего дня. Вечером он собирается посмотреть новый фильм Клинта Иствуда «Кровавая работа» и рад тому, что может куда-то поехать, заняться чем-то еще. Завтра он вернется за стол, и какие-то моменты из фильма, возможно, попадут в книгу. Сомнений тут быть не может». Сам Роланд частично списан с Клинта Иствуда, каким тот предстал в трилогии Серджио Леона «Человек без имени». И раз уж разговор пошел о книгах... На кофейном столике лежит книга, которую этим утром привез из его офиса в Бангоре курьер Федекс. Полное собрание поэтических сочинений Роберта Браунинга. В книге есть, конечно же, и Чальд Роланд до «Темной башни дошел», Эпическая поэма, которая лежит в основе длинной и утомительной для глаз истории Кинга. Внезапно в голову писателя приходит идея, от которой выражение его лица меняется. Ему едва удается сдержать смех. Марло условно читает чувства писателя, как открытую книгу, и, возможно, это ему под силу. Кинг всегда подозревал, что собаки – сравнительно недавние иммигранты из страны эмпатика, где каждый знает, что чувствуют другие потому что улыбка на его морде становится шире. «Одно место для этой поэмы, Стрина!» говорит Кинг и бросает книгу обратно на кофейный столик. Это большой том, так что приземляется он с грохотом. «Одно и только одно!» Потом писатель откидывается на спинку кресла и закрывает глаза. «Посижу здесь минутку-другую», думает он, зная, что морочит себе голову зная, что наверняка задремлет. Так и происходит».